Глава двадцатая. Ваня. В выходной день в приюте животных. Пришлось отпроситься. Напарница в кои-то веки подменит меня, а не я, как обычно. Привести себя в приличный вид тоже понадобилось. Мой наряд все тот же, если что. Костюм из выпускного выручает каждый раз. Ну и про бабочку я не забыл. Куда ж без нее? Вот и все. Готов и собран. Жаль, что не к встрече с Софией. С ней уже как-то привык в процессе покорения надевать удобные вещи. Планка не западает больше, солиднее казаться, под ученого косить. Это наша ботанская фишка такая. Хотя бы в этом уже полный порядок. Не зря ведь хищность проснулась во мне. — Лох и вырядился. Ты погляди, какой жених! — бабуля оценили у подъезда. И вам добрый вечер. Ну, вежливость не помеха для хищности. Во дворе столпотворение создалось. Окружили чёрный лимузин, который всю парковку занял. И щелкали селфи дети и взрослые. — Куда же ты, ты собрался, Ванечка? Одна из бабуль, любопытная самая, загорелась узнать. — На работу еду, бабушки. Такое не скрывал. Бабушки меня любят. И знают хорошо, я у них котов часто лечу. Хороший парень, сразу видно, — подметила другая. Не то, что бандюки на лимузинах. Это ж за каким-то воротилой криминальным прикатили, чтобы их пересажали побыстрее. Ох, скорее бы увидеть злодея богатого. В засаде на лавочке еще одна бабуля дожидалась. Пожелали мне доброго пути и совещание продолжили. Даже не догадываясь, что мой путь на их глазах прямо начнется. «Меня прислали сопровождать вас, Иван», — поклонился мне мужчина в кителе. «Значит, пора отправляться», — кивнул я водителю. И через несколько шагов садился в черный лимузин. «Не только универ шокирую, свой двор я тоже не жалею». Через открытые окна машины донеслось продолжение сбора бабулек. «Чё это за работа такая? Может, Ваня стал бандитом? Бедные родители, как приедут, а сын-то в тюрьме?» Надо было адрес соседнего дома назвать, это понял уже с опозданием. Теперь котов бандиту не доверит. «Но мой наряд и лимузин для работы продуман моделькой». Хочет гостям на вечере показать, насколько я крутой-прикрутой зоопсихолог. И такой я звездатый только у лорда Дика. Долго ли пробуду в особняке или оттуда в дурдом, так на лимузине и отправит, знать заранее не мог. И потому набрал номер Софии. Голос моей девушки особенно сейчас хотел услышать. Сначала бодрое гагаканье от Генри раздалось, а потом уже... «Как дела? Ты уже освободился, Ваня?» «Ну, не совсем задержаться пришлось». Сразу все вываливать, пока на Софию не стал. Она только призналась, что нравится, как я отношусь к животным. Если узнает, что я теперь зоопсихолог-переводчик со звериного, может и за психа посчитать. «Вечер только начинается. Еще, может, отпустят?» — протянула София со вздохом. — У меня тоже ничего такого. Не знаю, чем заняться, и завтра тоже. — Скажи ему прямо, что свидание хочешь! — перебила на заднем фоне Лиза, выкрикивая мне. — Ваня, они мне с гусем уроки делать мешают. Обоих хоть завтра куда-то забери. — Вот же болван я! Девушка намекает, а где намеки, там логика скользкая, малопонятная. Мне даже отец говорил, что женщины умеют так спрашивать, что в понимании моря окажется, надо было кран починить. Но я должен был и сам ведь предложить, вместо беготни за животными, когда домой провожал. — Вань, ты ничего не подумай! — после шипения на сестру раздалось. — Я тоже скучаю, София, по тебе. Мне и думать не надо. Завтра приглашаю тебя на свидание. Можем и Генри с собой взять. Очень надеюсь, что... Согласна, согласна!» Ответ, оглушая, обрадовал. «Тогда я заеду за тобой, и мы сможем время вместе провести. Теперь только я буду ждать, когда этот момент наступит». «Не на боях хоть?» Услышал в ее голосе просящие нотки. «Вообще без происшествий!» — скорее пообещал, а то вдруг передумает. «Ты и я, если с гусем втроем, никаких сюрпризов не случится. Вот специально хоть раз нормально встретимся. Если сам не буду хищные приемчики устраивать, то смогу взять под контроль наше свидание. Продумаю каждый пунктик в романтике, каждое место, куда свою девушку сводить». «Разве я похож на того, с кем без приключений на пятую точку нельзя обойтись?» Лимузин притормозил возле особняка, в котором поджидали звери со мной поболтать. «Ладно, неважно, на кого я похож, все равно завтра смогу быть романтичным парнем для Софии». Часть гостей, принимая бокалы из-под официанта, прогуливались на крыльце. «Мой приезд не остался незамеченным». Поймал на себе оценивающие взгляды женщин и настороженные у мужчин. Надеюсь, не начнут искать в моем костюме с выпускного какие-нибудь свои бренды. Я же тут вроде как солидный мэн, зоопсихолог дорогой. Как вести себя на званых вечерах, конечно, знать не мог. Откуда бы? День рождения в ботаническом клубе не считается. И чтобы... Не ляпнуть лишнего, кивнул в приветствии застывшим господам. Сохранять важность ровно на минуту получилось, и даже высобняк войти не смог. Ну нет мне нигде покоя, когда рядом они. Привет, полосатый. Ой, да ты совсем круглый. Наклонился к еноту, атакующему мою ногу. Он очень хотел вскарабкаться, но получалось только на бок падать. Ричард Пятый. «Веди себя достойно!» — ринулся к нам хозяин, такой же круглый, как его енот. Самому себя называть язык пока не поворачивался. Енот весь и на руки просился. Внимание гостей направилось ко мне. Круглый тип тянуть за хвост енота начал. И тут, на счастье, вышел муж модельки. «Твой енот учуял лучшего по зверям, чем самый болит!» Мы говорили вам о нем. Так вот и представили меня народу. Так это он? С виду и не скажешь. Мы думали, что просто гость. С сомнением пофыркали дамы в вечерних платьях в пол. Ваня, покажи свои умения. Видишь, нам не верят. Прогрохотал бугай на ухо. Гости встали в круг и пристально уставились. Может, прикинуться, что енотский язык с сильным акцентом хуже понимаю? По напряженному сопению бугая догадался, что шутки мои не прокатят. Присел над Ричардом, взял его за лапки протянутые. Енот заклокотал мне, радуясь, хотя настроение у зверя подавленное чувствовал. — Да что ты говоришь? — покачал я головой. — С ума сойти! Представляю, как тебе трудно! Это шутка? Что енот сказать бы мог? Дайте перевод. Светская мирная беседа перешла на выкрики и дёрганье нетерпеливое. Ричард жаловался на здоровье. Сделал я грустное лицо. Сказал так. чтобы я тихо сидел в большом доме, меня закрывают и ставят гору еды. А я хочу гулять, играть и веселиться. Лучше бы в зоопарк меня сдали. «Чего вы на меня все смотрите?» — побагровел кругляш хозяин. «Откуда мне знать язык зверей? Я думал, он голодный, когда бесится». «По себе, что ли, судишь?» — выступила дама с пером на голове. Хозяин ворчать начал, гости уже ссориться собрались. «Из-за моих переводов еще вечер модельки сорву. Но там реально ожирение. Еноты быстро набирают вес, когда не могут двигаться». Пришлось и дальше вести линию посредника звериного. «Ричард — молодой енот. Если все изменится к лучшему, быстро отожирение сможет избавиться. Очень просит вас ему сделать площадку для игр». «Да-да-да», — да. энергично закивал кругляш, видно, неудобно ему стало, пристыдили. «Найму няньку для енота, даже две. Передай, что площадку тоже куплю». И пусть это не обижается, если что не так. Передал слова хозяина и выслушал колокотание с самым внимательным видом, поддакивая прильнувшему ко мне еноту. Ричард готов вас простить и больше не жаловаться, если выполните свои обещания. По диетам я вам напишу на вечере, чем пока можно кормить. Гость с уважением теперь поглядывали. За спиной шептались, что впервые говорящего со зверями видят. Я их понимаю, сам бы на такого посмотреть хотел. Вместе с Ричардом и гостями так и пошел в особняк. Сбоку зала скрипачка заунывно пеликала. Фуршетные столы вдоль стен тянулись. Дамы, одна завиднее другой, косили под элегантность, потягивая коктейли из бокалов. Мужики вели себя попроще. Рюмки в себя опрокидывали и хвалились доходами то богаче и круче. Ко мне подлетела моделька с лордом Диком и тут же сунула в руки пса, упакованного в похожий на мой костюм. У него даже бабочка имелась. «Дамы и господа, представляю вашему вниманию говорящего зоопсихолога. Только у лорда Дика такой есть!» Хвастать хозяйке дома – любимое дело, уж это понял. Сейчас для нее почти что звездный час настал. Перебить мою персону ставкой с более невероятным чудом никому не удалось. Все кинулись расспрашивать, охать пораженно, а кто-то и ругнулся на эмоциях. Но это все касалось богачей с огромными перстнями. Мне уже было не до них. Какая там слава, когда на меня ринулся гламурный зоопарк. Каждое животное выглядело как аксессуар в тон платья и сумок. Платьица, костюмы и короны с шляпами. Двигаться нормально им мешали. Второй енот вообще с плащом носился, путался и выбраться не мог. шиншили посла повезло больше. На ней только алмазы к лапкам прицепили. — Вот и посмотрите! К вашим так бегут зоопсихологам! тыкала в меня моделька, окружённого говкучими гостями. — Пусть с моей миссис Катрин поговорит. Нет, сначала с моей леди Баг. И так каждый хозяин требовал сначала у своего питомца тайны выведать. В меня уже уши заложило. Собаки от шума залаяли, Ричард зафыркал, второй енот завизжал, а шиншила посла на мою голову полезла. «Спокойствие!» — внутренне начал настраиваться. «Зарплата нужна мне, очень нужна. Вечер среди животных, которые больше на людей похожи, чем хозяева, должен как надо пройти». «Я успею со всеми вашими питомцами поговорить», — успокоил богемный народ. «Кто будет со мной проситься раньше пообщаться, с того и начнем». Ну, так хоть решалась проблема без этого, кто круче, того и очередь раньше. Лорд Дик, считая меня уже лучшим другом, делиться не спешил. Рычал на свою тусовку, громче всех выступая. С него и начну, я решил. — Где ваши манеры, господа? Никакого уважения к лордам. После Дика повернулся к пуделихе в розовом платьице. — А мне скучно здесь. Мало развлечений, и никто на танец не зовет. Дама с пером, которую еще на крыльце встретил, выскочила вперед. — Неужели Леди Баг танцует? У меня самая прелестная собачка. Енот в плаще сильно требовал внимания. Наполовину сгрыз шнурки на моих туфлях. Начал от него говорить. — Вы ничего не смыслите в тусовках. Надо весь дом перевернуть, тогда веселье будет то со мной фуршетами кидаться. Забавный енот в плаще вертелся непрерывно, и я уверен был, до конца вечера он что-нибудь учудит. Наполеон, хоть здесь беспредел не устраивай, потребовал мужчина в полосатом костюме. Переведите ему, пусть не лезет на стол. Он на званный вечер приглашен, а не помойку. И так я болтал непрерывно туда-сюда, переключаясь, как переходник. «Вы знаете, сколько мое фото лайков набрало?» — хвасталась якобы карманная собачка в шляпке. «Подумаешь, мое видео больше!» — парировал ей в смокинге бульдог. «Зато у меня хозяин посол!» — это от шиншиллы выдал я. «Но у вас нет моего музыкального голоса!» — дразнил их от лисьей кошки. Она отлично попадала мяуканьем в такт скрипке. Публика восторженно следила. Каждый хозяин удивлялся, а другие гости подтверждали, что питомец на него, похоже, говорит. «Ваши знатные питомцы, оказывается, сговор устроили. Мне по секрету только что рассказали». От развлекательной части к делу перешел. «Неужели мой умный барон запомнил шифр сейфа? А вдруг моя леди знает, куда драгоценности прячу?» Хозяева сразу про богатство свои думать начали, волновались. Как бы мне не слили секретные коды, пароли, тайны запретные. Подумали так, если звери говорить умеют, вдруг и цифры знают. Обворуют, не дай бог. Я вам просто переведу слова. Надеюсь, вы поймете. В чем я не сомневался, так в том, что мои советы тут мало кому нужны. Каждый себя пупом считал на вечере. Хозяева только велись на чудо-говорящих зверей через меня и шанс на перемены повышался. Позвал поближе лисьих кошек. Собаки с енотами не отходили и так. Шиншилла пыталась отгрызть алмазы с лапок и клацала зубами на моем плече. «Лорд Дик, ты можешь высказаться. Слушаю тебя», — обратился к своему пациенту. И от него заговорил. «Я бы пригласил на танец пуделиху, но в костюме я еле хожу». Мне надоело терпеть на себе тесную одежду. — Я скоро в обморок упаду, а всем все равно. — А мне надоело в платьях падать, — Балонки прочитали жалобно. — Это ты еще в плаще не бегала, — енот сказала наболевшим. — У меня лапы уже болят от алмазов, — шиншилла заныла. — Значит, так, — взял слово лорд Дик, — объявляем забастовку. Пусть наряды и драгоценности люди вешают на себя. Они нам не нужны, а нам дадут побегать. И большую косточку, — добавил в условия бульдог. Гости ненадолго тишину создали, переваривая жалобы питомцев. — Лорд Дик, какой же ты решительный и мудрый! Первая моделька опомнилась ко мне, подбегая. — Мой песик целую забастовку способен устроить. И я поддерживаю. Далось собак наряды. Махнула мне, что можно костюм снять. Первого освобожденного я выпустил, передавая дворецкому горку вещей. Кроме костюма с рубашкой, туфли с носками на собаку еще нацепили. Я тоже не против своей леди Бак. Дама с пером поддержала, и ее пуделиха мигом оживилась безплотного платья с подъюбником. Вместе с лордом Диком они тут же побежали носиться по залу под мелодию скрипки. Можно и танцем назвать по-собачьему. Остальные животные тоже освобождались от гламурного плена бесчисленных вещичек, чувствуя себя не куклами, а живыми существами. Настоящую тусовку затеяли. Даже круглый енот Ричард смог двигаться проворнее. А вот со вторым енотом я как в воду смотрел. «Стой! Только не на стол! Держите скатерть!» Закричали хозяева, но было поздно. Лапки енота уже потянули край скатерти, и один из фуршетных столов с бокалами грохнулся на пол. «Мой енот знает толку в вечеринках», — гордо произнес мужчина в полосатом костюме, помня, как болтал его питомец. Посол снял со своей шиншилы алмазы и пригласил меня проверить, что хочет его доберман. И таких предложений за вечер получил великое множество. Всем хотелось еще и еще узнавать, что же думает звери, о чем говорят. А я под шумок втирал им, как правильно обращаться с питомцами, обыгрывая в качестве просьбы от четырех лапых друзей. — Ваня, ты сделал наш вечер незабываемым. Довольная моделька похвалила после ухода гостей. «Еще долго будут наш прием вспоминать. У них скукота, а у нас лучшие развлечения». «Респект тебе, зоопсих! Или как там тебя, зверослов!» «Ну, ты понял!» — похлопал тяжеленный ручищий бугай по плечу. Я попрощался с хозяевами и засыпающим после заигрывания к пуделихе лордом Диком все-таки считаю, что Бугай назвал меня точнее всего. Под конец вечера стал настоящим зоопсихом. И как мне таким устроить свидание девушки? Будь я как раньше спокойным ботаном, мог сомневаться и дольше в себе. Но теперь-то нашел в себе хищность, как зоопсих тоже справился. Значит, и романтиком мне быть по плечу.